Глава восьмая Неделя до отлета прошла в кромешной суете. Ну и опто в Америку ехать, то не бутылки сдать сходить и не чайку выпить. Тут по уму подготовиться надо и вопросы порешать. Саня хоть по прошлой жизни и готовился к отлету в штаты, справки у знакомых наводил. Но один хрен по поводу того, как жизнь за океаном устроена, не врубился. Да и в США так ни разу и не побывал, не довелось, хотя варианты были. У одного из брата нов из зала бой был в бельгатории, но слетать не срослось, визу не дали. Поэтому к грядущему перелету и смене локации следовало подготовиться. Вот хрен его знает, что с собой брать надо. Что в чемодан класть? Трусиля, мыльнорыльные или основательно запастись, как и шаг тюками загрузиться.、А、рубли на баксы поменять тоже надо. Словарик какой надо быть, ну типа шпарахать по английски, чтобы комфортно было, а не на пальцах объясняться. Это в две тысячи двадцать третьем году через Google Translate можно общаться, особо не напрягаясь. но в начале девяностых вот так со словариком придется шастать. По итогу в первый день подготовки пельмень рассудил так: Америка это оплот капитализма, и для визита в эту страну все, что нужно иметь с собой под рукой, бабки. Ну, в смысле доллары, которые у них за океаном ходят в обороте. Будут бабки, будет счастье, и не надо с собой никаких чемоданов со шматьем брать. К тому же Сани с утра полсночь позвонил. Ученик по заграннику вопрос закрыл, заявил тренер. Стоит услуга недешевая и в долларах расплатиться надо сегодня до вечера. Баксы будут? Будут, тренер, заверил пельмень. Поменять рубли на баксы ничего сложного. Главное, чтобы сами рубли были в наличии. А бабки у Сани имелись. Не на кармане, правда, но в кассе заводской, куда он с утра пораньше пошел, дабы гонорар за победу в турнире получить. Странное дело, конечно, что за участие в подпольных боях с ним через кассу заводскую рассчитываются. Но девяностые такие девяностые. Время, когда возможно все. Сумма к получению шла серьезная с четырьмя нулями. Интерес к деньгам, пока смутный и непонятный, могли проявить нежелательные криминальные элементы. Поэтому к походу пельмень решил подготовиться. Набрал Дмитрия Дмитриевича. Братское сердце, мне бы бабки из касс получить. Народ нужен для подстраховки, чтобы у меня бабки в подворотни не отжали. Опасения понятные, дела были ненапрасные, не с пальца высосанные. Саня хорошо помнил двух додиков, которые его щемануть хотели в гаражах, с турнира подпольного снять. Гарантии, что это не повторится, нет. Не всем понравился выигрыш пельменя в турнире боев без правил. А значит, вполне вероятно, что найдутся те, кому захочется вернуть утраченное, что на тотализаторе было спущено. Мастер в просьбу проникся, пообещал прийти и взять с собой пару ребят из цеха. Спасибо, дорогой. Я пацанам работягам на ход ноги подкину. Саня трубку положил. По итогу на кассе, которая за проходной располагалась, пельмени ждал Дмитрий Дмитриевич в компании троих работяг, молодых и крепких. Их Саня припомнил в цеху из фрезеровщиков. В боях подпольных участия работяги не принимали, но выглядели вполне спортивно. Здоров, мужики. Доброго утра, Пельмень. Обменялись рукопожатиями, крепко обнялись. Фрезеровщики на Пельменя смотрели с восхищением. Быстро он стал заводской легендой. Наверняка еще пару недель только об этом у будут в курилках говорить. Вот под таким конвоем Саня пошел на кассу. При этом двух ребят у самого здания кассы поставил, а еще двух на строем стоять с разных концов дороги. «Пельминянка Александр Игоревич», — уточнила престарелая кассирша, когда Саня назвал ей цель своего обращения. Я подтвердил он, складывая руки на столешницу. «Пропуск покажите», — велела она. Пропуск лежал в кармане, официально практика была не закончена. Поэтому пропуск, хоть и был временный, действовал до конца лета. Кассирша внимательно всмотрелась в фотографию на нем, потом вражу Сани, прищурившись. Следом нагнулась, достала коробку из-под обуви и вытащила оттуда пачку бабла резиночкой перехваченную. Удивительно, конечно, столько денег еще и налом, а на кассе заводской охраны даже никакой нет, как и тревожных кнопок в начале девяностых еще не наблюдается. Видимо, обходят стороной бандиты такие вот предприятия с государством связанные. Ну или у директора завода свои интересы в криминальном мире присутствуют. Как бы то ни было, кассирша положила деньги перед пельменем. Распишитесь, молодой человек, сунула листочек с отчетностью. Простите великодушно, просто интересно узнать, за что такая премия положена? У меня сын работает на заводе, так у него совсем другие цифры премиальных. Саня, хоть и не имел особо привычки что-либо перед подписью читать, но тут, чтобы понять, как на вопрос ответить, обратил внимание, что деньги ему выдаются за вклад в развитие промышленного предприятия. Прикольно, теперь подпольный турнир по боям без правил, где работяги друг друга перебили до полусмерти, означает вклад в развитие. Будем знать. Секретно улыбнулся пельмень. Кассиршу такой ответ не удовлетворил. Она губы стиснула, отсчитала положенное и, видимо, не зная, как отомстить, выставила табличку технический перерыв на стол. Саня вышел из помещения заводской кассы, располовинил стопку с рублями на две одинаковые части, потом за одной половиной по купюре для мужиков откликнувшихся выдал. Ее же сунул себе в карман, а вторую протянул Дмитрию Дмитриевичу. Обещал, что пацанам сделает подгон на лечение и на реабилитацию, и мастера подстрахует с титаном. Сделано. «От души!» — поблагодарил Саня Дмитрий Дмитриевич. «Душевно в душу!» — хмыкнул Саня. «Обнялись!» Пельмень вздохнул, понимая, что, возможно, видит мастера последний раз. Жаль, конечно, с таким человеком достойным, как мастер, расставаться. Настоящий мужик без говна. Такие на весь золото в любой точке мира. Ну и что, брат? Какие планы? Что с Америкой решил? Искренне поинтересовался Дмитрий Дмитриевич. Еду когти буду рвать в США, пояснил Сань. Россия, конечно, страна возможностей, но если хочется по спорту двигаться, то по нынешним временам только туда. «Здесь тебя сначала выдает, потом высушат на свалку». «Думаешь, в США по-другому?» — хмыкнул мастер. Пельмень задумался, плечами пожал. «Не по-другому, ясное дело. Просто бабок больше в спорте профессиональном варится. Есть шанс на свалку с каким-то загашником отправиться. Хотя хорошо, где нас нет». Достаточно вспомнить, как кидал на бабки своих бойцов Дон Кинг без всякого зазрения совести. Тот же Тайсон, заработавший сотни миллионов зелени, по факту на той же самой свалке оказался обанкротившись. Это сейчас обратно поднялся, а тогда черная полоса у мужика в жизни была. А сколько было случаев в хваленых штатах, когда перспективный боец получал травму на ринге, которая была несовместима с дальнейшими выступлениями? и приковывала спортсмена к инвалидному креслу. Так вот, у нынешних бойцов хоть пенсия была спортивная, какая-никакая, но помощь от государства. Там же заработанные бабки быстро кончались, а пенсии не было. Расставшись с тепло с Дмитрием Дмитриевичем, Пельмин все-таки решил обновить гардероб, чтобы в Штатах чуханом не выглядеть. Сейчас он до сих пор ходил в вещах своего рецепиента. Мало того, что эти вещи были подростковыми, так еще после сброса веса на сане они висели мешком. Конечно, в Америке разная мода, те же темнокожие афроамериканцы, так называемые рэперы, вещи на пару размеров больше, чем нужно носили. Но сане такое было непонятно и не по кайфу, чтобы майка мешком висела, а штаны с задницы спадали. Поэтому, чтобы приодеться, пельмень тормознул бомбилу на запоре. «Шеф, к комиссионке ближайший Д кинешь, секонд-хенд!» «Поехали!» — бомбило сумму, зарядил. Пельмень торговаться не стал. Деньги есть, орлом летаем. Запор просел под весом сани, превратившись в посаженную приору. Ехать до секонда было рукой подать, но пельмень держал в голове, что безопасность прежде всего. Сейчас приоденется, наряд сменит, и можно выдохнуть будет. В магазин со шматьем ему мастер посоветовал. Не сказать, что Дмитрий Дмитриевич деньгами для нормального прикida располагал, но одет был всегда с иголочки.、В、фирму с секретом такого гардероба оказался недавно открывшийся в городе секонд-хенд. Такие магазины и в две тысячи двадцать третьем году встречались, а в начале девяностых наступало время их бума и расцвета. Именно на Саканде пришли на смену комиссионкам, расположенным в Союзе, ну и полюбились сразу населению, которое не могло себе позволить ходить в гум или цум. Здесь дешево, но не сердито можно было прикупить себе брендовые вещи, причем платить требовалось в расчете за килограмм. И то же самое трепье, что в бутиках в три дороготалкали, в Саканде продавалось за копейки из-за возможных дефектов шмоток. А иногда вещи вовсе были новыми. Доехав до магазина, Саня рассчитался с таксистом и внутрь зашел. В секунде стоял неприятный запах химических средств, которыми вещи обрабатывались. Зато барахла было столько, что глаза разбегались. Несколько рядов полностью забитых тряпьем. Судя по всему, недавно новый завоз был. Скажите, любезная, на меня размерчики в наличии. — спросил Саня у продавщицы с прикольной завивкой на голове, химией. Она была занята тем, что разгадывала кроссворд на кассе, роль которой выполнял старенький с облупленной краской обеденный стол. Продавщица вымерила пельмени взглядом через толщу очков увеличительных. Дописала в кроссворде за корючку, только потом ответила. — Вы знаете, молодой человек, у нас только вчера новый завоз был, — подтвердила она. Сами поищите, пожалуйста. И с этими словами не особо заморачиваясь обратно с головой нырнула в Кроссворд. Сам, значит, сам. Саня прошелся сквозь ряды и нашел себе несколько прикольных вещичек, что по его разумению отражали колорит заокеанской моды. На дворе заканчивалось лето, но это в России оно заканчивалось, а вот в штате, куда он полетит, лето практически круглый год. Поэтому выбор остановился на шортах с пальмами, аля Гавайи, чем-то смахивающих на семейный кебаби, и на майке алкоголичке с надписью «Майами на Забугорском». Также приглянулась кепка с изображением американского флага. Ну и прикинув, что будет не лишним, Соня в довесок себе шлепанцы зацепил, сломцев смысле. Набрав шмот, пошел в раздевалку примеряться. Раздевалкой здесь служил уголок с зеркалом, занавешенный тряпкой, шторой бывшей. Переоделся. Возле зеркала покрутился. Самое то красавчик мужчина. Американбой, блин. Свои шмотки решил в магазине оставить. На кассе вытянула на килограмм. Продавщица от кроссворда отвлеклась, Саню взглядом смерила и аж закашлялась. «Но что вы, дамочка, хотите, к демократии следует заранее привыкать?» «Любопытный у вас выбор», — улыбнулась она. Саня рассчитался. «Тетя, тетя, на комиссию товар примите!» Свалил кучу на стол кассирша. Безвозмездно. Кассирша брезгливо взяла рубашку, губу выпитила. Но пельмень не стал дожидаться ответ. Теперь старые шмотки без надобности, новая жизнь у человека начинается. Пора было к следующему пункту своего списка переходить. Рубли на доллары обменять. Саня припоминал, что на районе имелся валютный обменник, в который всегда очереди стояли. Сейчас время такое, что доллары это не просто бумажки зеленые загадочные, основной вариант сбережения у населения. Лозунг «Гражданин храните деньги в сберегательных кассах» в России по нынешним временам стал неактуальным. И те, у кого рубли лишние, водились скупали баксы, чтобы хоть как-то сбережение сохранить. На этот раз стопорить Бомбилуса они не стал. Если кто и сидел у него на хвосте, то отвалился. Поэтому да обменником пешим ходом добрался. Там, как всегда, очередь собралась. Люди о чем-то оживленно спорили. Обмен в этом месте шел вполне себе официально, поэтому, подойдя к очереди, Саня сразу поинтересовался. то последнего очереди за кем буду перед ним в кассу стояло четыре человека если будете ждать то за мной молодой человек сообщила женщина с авоськой в руках по крайней мере меня можете придерживаться а так во он за теми молодыми людьми и женщина кивнула на двух приземистых парней которые рядом с желтой шестеркой на солнышке грелись метрах в тридцати от обменника пломбир кушали Молодые люди, смягнув, что речь о них идет и надо очередь задавать, подняли руку. Почему ждать? Уточнил Сань. Закрыто у них. Собеседница кивнула на табличку на дверях обменника. Технический перерыв. Курс меняет. Опять что-то там на их бирже скакануло в Москве. Говорят, что по второму кругу на сегодня обменный курс пересматривают. Они открываются вроде как потому, что курс для продажи долларов сейчас невыгодный сделался. Закрепился рубль, а обменники в убыток себе работать не хотят. Во как, и долго ждать. Может, вообще не откроется. Нахмурился Саня, забеспокоившись, что останется без баксов. А кто ж тебе скажет, сынок, долго-недолго? Сейчас пока поменяют, пока откроется, пока очередь сдвинется. Женщина всплеснула руками. Я еще подожду полчасика, а там видно будет. Предсказываю, что они сразу на обед уйдут. Буркнул мужичок, читавший прямо в очереди книгу. Вчера та же ситуация была. Мой товарищ с утра пришел, до вечера проторчал, его так и не обслужили. Невыгодно было. Вам рубли на доллары или доллары на рубли? Доллары купить хочу. Пожал плечами Саня. Мужичок, как ответ услышал, вдруг книгу закрыл, подмышку сунул. Похоже, что это был знак молодым людям у машины, потому как они резко двинулись к обменнику. Женщина при их виде сразу демонстративно отвернулась и подальше отошла. Мужичок тоже. Ну а что, стрелки навёл теперь он без надобности. Пельмени-то сходу просёк. Здоровый пацан, как и предположил Саня, шли персонально к нему. «И тебе не болеть», — ответил Пельмень той же манерой, с которой два товарища разговор начали. «Чего меняешь, баксы или рубли?» «А ты с какой целью интересуешься?» Прямо решил спросить Пельмень, понимая сразу, что спрашивают у него не просто так, а из-за интереса. Так и есть, пацан сразу интерес обозначил, хоть Юлить не стал и голову пудрить. «Да мы баксы думаем сдать, срочно обморочно в смысле». С грустью в голосе сказал собеседник. «Бабки сегодня нужны край». «Ого, прям в течение часа, а то если не заплатим, нас на счетчик поставят», подтвердил второй, говоривший и поежившись. «Бизнес у нас с другоном свой открылся. А особенности ведения бизнеса в России, ты знаешь, полагаю. Бабки за разрешение платить надо. Причем сегодня, а то завтра сумма увеличится». «Допустим». Сдержанным предложил пельмени. Ко мне тут какие вопросы? Да никаких. Предложение только есть, сказал первый бизнесмен. Деловое, подтвердил второй. Не то чтобы Саня в слова поверил этих двух фрейрков. Нет, он сразу понял, что перед ним менялы выросли. В связке работают сумником с книжкой. Тот, как слышит, что человек баксы покупать пришел, сигнал этим двум бедолагам подает. Барышки, этакие с валютных дел, карман греющие. Не зря женщина из очереди сразу в стороночку отошла. Видать, ей-то парочка уже свое предложение озвучивала. Но поскольку других вариантов особо нет, обменник пока не работает, можно и послушать развлекухи ради. «Выкладывай, если по существу». Первый ссунул руку в карман, вытащил оттуда бакс. Показал на всеобщее обозрение. Бочка не то чтобы особо толстая, но пару штук баксов точно есть. Короче, поскольку баксы нужны и тебе, и нам, а когда обменник откроется, неизвестно, предлагаю тебе по братски по курсу до закрытия поменять. На хрен нам не по завышенному курсу менять, Соня приподнял бровь. Мне что, те бабки дарить? Ну и совсем по завышенному чуть дешевле. Улыбнулся загадочно, меняла, переобуваясь на ходу. Курс назвал действительно интересный. «Как тебе предложение?» «Ага, они все равно дешевле, чем покупали, торговать не будут». «В обменнике, в смысле», — подтвердил его корифан и последний кусок паломбира в рот отправил. «Да и не надо будет по такой жаре торчать, время терять». «Баксы настоящие», — добавил он, видя сомнения, в глазах пельменя. «В этом же обменнике накануне брали». Саня задумался над предложением. Но оно понятно сразу, что галимый развод. Что непонятно, это уличные менялы или разводила. Вот здесь принципиальная разница есть. Если первые просто на обменном курсе тебя облапошат, то вторые оставят без штанов. Хорошо помнились истории из девяностых, когда такие вот разводилы делали из пятидесяти баксов пять, а иногда и более лихо действовали. Вместо ста долларов давали один. Вот они как раз сказочные курсы к обмену называли, на лоха щупали. А бабки откуда у тебя, если ты только бизнес открываешь? Квартиру продали, от бабули осталась жилплощадь. Грех в дело не пустить деньги. Соня уже отказываться думал, чтобы себе неприятности на ровном месте не наживать. Лучше спокойно дождаться, когда обменник откроется. и поменять без особых приключений. Тем более, что время до вечера есть. Но тут из обменника вышла женщина и сделала объявление. «Сегодня обмен валют не работает. Приходите завтра». «Как не работает?» «А сразу нельзя было сказать». Начал роптать народ. Но, увы и ах, валютчица повесила табличку закрыта и была такова. «Во как!» Пельмень задумался, на все еще стоящих рядом парней посмотрел. Те доброжелательно улыбались. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!» Транслировали их хитрые рожи. Саня маковку почесал, ну и решил рискнуть. «Бабки-то сегодня нужны». Тренер сказал, что до вечера надо рассчитаться, чтобы он с исполнителями рассчитался. «Иначе хрен тебе, а не загранпаспорт к пятнице!» В общем, была не была, мы тоже не пальцем деланы. «Чё, пацаны, давайте поменяемся?» — предложил пельмень. У меня лолица засветились сразу, довольные, счастливые. Клюнула рыбка, крючок заглотила, останется только подсечь. Лоха для китка нашли. «Выручаешь, брат, пойдём к тачке, там спокойно поменяемся». — Да и сам понимаешь, что такие вещи рядом с обменниками не поощряют. Ментов вызовут глазом не успеешь моргнуть, — сказал первый, который вел весь разговор. — И обмен уже будет по курсу ментовскому, — хихикнул второй. — А вы, пацаны, не разводилы, — улыбнулся Пельмень. — Я тебя умоляю, бизнес у нас свой, ситуация неприятная. — Да понял, понял, — перебил Саня, не дав им шарманку по второму кругу завести. «Идём чё?» Ну и спросил он прикола ради посмотреть, как отбрехиваться будут. Подошли к тачке. Первый разводил и огляделся, дверь заднюю шестёрки открыл, сел на сиденье. Чтобы клиент не напрягся, дверь закрывать не стал. Ну, в смысле, чтобы не через стекло обмен был, а как будто от лишних глаз скрывается. Второй подошёл к водительской двери. «Ну, давайте тогда, я пока тачку прогрею». Что будет происходить, Саня просек быстро. Готовят взлетную полосу, чтобы соленять. Но задача-то другая у пельмени, чтобы ему в карман доллары перекочевали. А кто предупрежден, тот вооружен, как известно. Чего сколько у тебя рублей? Разводил демонстративно, достал свои баксы, зашоршал, пересчитал, чтобы наглядно бабки показать. Вот они есть. Пельмень свои рубли достал. От половины ластой стопки, что осталось, надо ведь матушку и батю перед отъездом поддержать, и сунул меняли. Держи, сам пересчитай. Разводило, изумился, что его собеседник не стал рублей считать, но пересчитал сам. Здесь на пятьсот баксов идет, идет. Сани пожал плечами, дожидаясь, когда собственно сам развод начнется. Все для этого уже было подготовлено. И ждать долго не пришлось. Второй разводил и увидел, что бабки переданы. Положил руку на коробку переключения передач. Ногой сцепление выжил. А потом, когда первый кидал, а стал бакса отсчитывать, второй резко переключил передачу и по газам дал. Шестерка рванула. И будь на месте пельмени, та же женщина из очереди, плакали бы ее денежки. Но Саня манипуляции с коробкой передач увидел сразу. И когда рука разводила, лежала на рукоятку рука пельмени, лежала на плечо кидалы. Иди сюда. Кто кого за кричок подсек, так это Саня, выдернувший на ходу кидалы с шестерки, как рыбку на берег из пруда. Бедолага совершенно этого не ожидавший глаза выпучил, а когда пельмень его дернул, то не на роком, а рядом стоящий столб в сунул головой. Бамс. Это лобом обетон столба разводило, ударился. Шестерка уже скрылась за поворотом, кидок не удался. Мужик с книгой мог бы при желании за свое впрячься, но его как ветром вздуло. Саня по плечу неудавшегося кидалу похлопал, отсчитал причитающиеся себе бабки, а остальное, включая рублики, кинул обратно на разводил. На лоха и жизнь сладка, если ты сам не лошара. Пельмень пожал плечами и пошел в боксерский зал.